«Мистер Дрейпер хорошо знал и это место, и всю связанную с ним историю. А к Лестерфилд они могут пройти через Ковенгарден и посмотреть, удобные ли комнаты отвели мистеру Уоррингтону. И заказать обед», — добавил мистер Уоррингтон. «О нет, на это мистер Дрейпер никак не мог согласиться. Он выразил надежду, что мистер Уоррингтон окажет ему честь в день своего приезда отобедать у него. Ведь он даже взял на себя смелость уже заказать обед в петухе».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 Гарри почти не слышал рассказов своего спутника, хотя тот всю дорогу говорил без умолку. Впрочем, надменное молчание Гарри ничуть не обижало мистера Дрейпера. Сто лет назад джентльмен был джентльмен, а поверенный в делах его очень и очень смиренным слугой. В Бетфорде управляющий проводил мистера Уррентона в его комнату с заискивающими и радостными поклонами, ибо Гамбо не применул вострубить хвалу величию своего хозяина, а писец мистера Дрейпера подтвердил, что их новый постоялец — знатная персона.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 Театры были закрыты, не отправиться ли им в Седлерс Уэллс или в Мэрибон Гарденс или в Раниле? Только не в Раниле, объявил мистер Дрейпер, ведь аристократия сейчас покинула Лондон. Но, прочитав газете, что в Айлингтоне, в Сэдлери-Уэллс, почтенную публику будет развлекать неподражаемой игрой на восьми колокольчиках мистер Франклин, а также несравненная сеньора Катарина, Гарри благоразумно решил посетить Мэрибон Гарденс, bon где его ожидала музыка, выбор между чаем, кофе и всевозможными винами, а также неумолчные разглагольствования мистера Дрейпера».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 Затем он узнал из газеты, что в гостинице «Бык» в нижнем конце «Хаттон Gardens будут продаваться лучшие кобыла во всей Англии, пара весьма породистых гнидых иноходцев.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 Кенсингтонскому дворцу. Затем он решил ехать на биржу, но по дороге увидел Ковенгарден и приказал свернуть гостиницы, где заставил умолкнуть возницу, принявшегося было перечислять все места, куда они заезжали, бросив ему гению. Оказалось, что в его отсутствие заходил мистер Дрейпер и сказал, что зайдет еще раз, однако мистер Уоррентон, прекрасно пообедав наедине с самим собой, поспешил еще раз посетить Мэри Бон Гарденс с тем же благородным спутником. Когда он вышел из гостиницы на следующее утро, колокола святого Павла в Ковенгардене звонили к обедне и напомнили ему о том, что в этот день его друг Сэмсон должен был прочесть свою проповедь. Гарри улыбнулся, он уже начал оценивать проповеди мистера Сэмсона справедливо и по достоинству.